Восемь рецептов из Конкарна. Рецепт первый. Весенний аперитив. Тост из маленьких ранних овощей, гречневого масла и весенних мыслей. Ингредиенты для четверых человек. Одна морковка. Один маленький стебель лука-порея. Три свежих стручка горошка. Один стебель зеленой спаржи. Два помидора-черри. 30 граммов бобов, 3 съедобных цветка, анютины глазки, цветок чеснока, цветок цукини, масло гречишное, масло сливочное, багет. Растапливаем в кастрюле кусок сливочного масла. Добавляем нарезанные морковь и лук-порей и обжариваем на слабом огне. Через 5 минут добавляем горошек, помидоры, очищенную фасоль. Продолжаем тушить 5 минут. откладываем. Половину багета смазываем гречишным маслом, затем выкладываем овощную смесь и украшаем цветками. По желанию, посыпаем твердым натертым сыром. Гречишное масло сделать проще простого. Берем полусоленое масло, оставляем при комнатной температуре размягчиться и смешиваем с небольшим количеством гречневой муки, гречка, размолотая в муку кофемолкой. Этот аперитив придумал повар Бернар, который для торжественных случаев Добавляет к овощам приготовленные им ранее засахаренные консервированные артишоки. Но самое главное, по мнению месье Бернара, не то, что вы положите на смазанный гречишным, на этом он настаивает, маслом багет. А весенние мысли. Без них просто никак. Рецепт второй. Рыбный аперитив. Настоящие риеты из лосося. Ингредиенты. 400 граммов свежего лосося. 200 граммов копченого лосося, 80 граммов жирных сливок или сливочного сыра, один сливочный натуральный йогурт, один лимон, 1 бульонный кубик, соль, перец, чеснок или укроп по вкусу, одна бутылка сидра. Отвариваем свежий лосось в бульоне (горячая вода плюс кубик любого бульона) в течение 10 минут. Копченый лосось нарезаем как можно мельче. В салатнице смешиваем накрошенный помельче вареный лосось с копченым, добавляем сливки и две третьих баночки сливочного натурального йогурта. Добавляем сок половины лимона, укроп или чеснок, если хотите, но укроп делает вкус тоньше, чесноком можно испортить. Солим, перчим. Если необходимо, добавляем еще немного йогурта, он придаст сливочную кремовость. Смотрите по своему вкусу. Ставим в холодильник на 4 часа. Подается к игристому вину или сидру с тостами из поджаренного хлеба. Вазочку с риетом украшают половинкой дольки лимона. И если вы решили подать сидр, а его несложно купить сегодня и в наших винных магазинах, то сидр с этим аперитивом подается в бокале для мартини. Именно с пузырьками сидра лучше всего раскрывается вкус идеального бритонского риета. Сидр охлаждают, как обычное игристое, в холодильнике. и вынимают за 10 минут до подачи. Рецепт третий. Первое блюдо. Велюте-крем-суп из цветной капусты. Ингредиенты. Одна головка цветной капусты. 100 граммов тертого сыра типа «Эмменталь». Две картофелины. Два стакана молока. Соль и перец по вкусу. Очищаем картофель и разрезаем каждый клубень на восемь частей. Помещаем цветную капусту под воду и там разрезаем ее на соцветия. Выкладываем в кастрюлю картофель, капусту и заливаем кипящей водой так, чтобы покрыть все содержимое. Солим, перчим, накрываем крышкой и варим около 30 минут на среднем огне. Сливаем воду с овощей в отдельную кастрюльку. К овощам добавляем молоко и тертый сыр и перемешиваем блендером, чтобы получился очень гладкий кремообразный суп. В случае необходимости добавляем немного воды из подварки овощей, которую мы отложили. При выкладывании вилюте в тарелке украшаем их листиками петрушки и стружкой сырокопченой ветчины или поджаренного бекона. Рецепт четвертый. Второе блюдо – филе миньон с кальвадосом и луковым конфи. Ингредиенты. Одно филе миньон, медальон, кусок говядины, отрез тонкой части вырезки. 10 миллилитров помода британь заменяем кальвадосом 50 граммов лукового конфи 15 граммов сливочного масла соль перец кладем масло в сковороду растапливаем обжариваем с обеих сторон филе заливаем кальвадосом и тушим 30 минут на слабом огне регулярно переворачивая нарезаем филе на тонкие ломтики выкладываем в тарелки солим перчим по вкусу Луковое конфи нагреваем и выкладываем сверху филе. Подается с картофельным пюре. Как вы понимаете, главное здесь не мясо, хотя пропитанное кальвадосом оно приобретает интересный вкус. А луковое конфи? И вот его-то можно приготовить любым из трех способов. Луковое конфи. Вариант первый. Ингредиенты. 4 большие луковицы, 20 граммов сливочного масла, 5 столовых ложек меда, около 150 граммов, пол чайной ложки уксуса. Лук мелко шинкуем, поджариваем, не давая подрумяниться, в сковороде с антипригарным покрытием с очень небольшим количеством масла. Добавляем мед и тушим все вместе, регулярно помешивая минут 5. Затем вливаем стакан воды и уксус, тушим, пока жидкость не испарится. Подаем в качестве гарнира к жареной птице, белому мясу или мясному ассорти. Паштет, тырин, сырая или вареная ветчина и так далее. Или намазываем на обжаренный хлеб для аперитива. Вариант второй, быстрый. Ингредиенты. 4 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка с горкой сахара, 500 граммов лука. Лук измельчаем, нагреваем масло в сковороде, обжариваем лук, но он не должен зажариться, иногда проще вместо масла использовать воду. Как только лук стал прозрачным, добавляем уксус, перемешиваем, добавляем сахар и тушим на медленном огне еще 15 минут. Вариант третий. Из красного лука самый вкусный. Ингредиенты. 600 граммов красного лука, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки бальзамического уксуса, соль и свежемолотый перец по вкусу. Очищаем лук и нарезаем дольками. В сковороде разогреваем масло. Добавляем сахар, соль и лук. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 20 минут, периодически помешивая на слабом огне. Лук должен стать очень нежным. Добавляем бальзамический уксус и тушим без крышки около 10 минут, часто помешивая. Лук должен засахариться. Пробуем, перчим, досаливаем, если нужно. Остужаем, перекладываем в стеклянную банку. и убираем в холодильник. Рецепт пятый. Рыбное блюдо. Треска по бритонски. Ингредиенты на 4 порции. 600 граммов трески, 1 килограмм картофеля, 2 луковицы, 1 зубчик чеснока, 1 стебель лука порея, белая часть, 2 лавровых листа, 25 граммов сливочного масла, 25 миллилитров свежих сливок, Соль, перец по вкусу, петрушка. Картофель моем, отвариваем в течение 30 минут после закипания с кожурой, подсолив. Сливаем воду. Осторожно очищаем, пока он горячий, режем ломтиками. Выкладываем треску в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим 8 минут после закипания. Подсаливаем, остужаем, разделываем на филе. Лук чистим и нарезаем. Выдавливаем зубчик чеснока. Лук-порей, белую часть, разрезаем пополам и нарезаем каждую половинку ломтиками. В сковороде с высокими стенками обжариваем в масле лук и чеснок, чуть-чуть подсолив, на сильном огне в течение 5 минут, регулярно перемешивая. Добавляем лук-порей и тушим под крышкой на слабом огне 10 минут. Вливаем сливки и тушим еще 5 минут. Петрушку мелко нарезаем. Раскладываем ломтики картофеля в четыре глубокие тарелки. Сверху выливаем сливочный лук, выкладываем ломтики трески, посыпаем петрушкой, перчим по вкусу. Рецепт шестой. Десерт. Бретонский фарс с яблоками и вишней от мадам Моник. Ингредиенты. Два больших яблока, три яйца, 80 граммов сливочного масла, 25 миллилитров молока, 100 граммов сахара, Один пакетик ванильного сахара, 2 столовые ложки сахарной пудры, 150 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 80 граммов вишни без косточек. Растапливаем масло на слабом огне. Вишню мелко нарезаем, очищаем яблоки, удаляем сердцевинки, нарезаем их толстыми ломтиками. Разогреваем духовку до 150 градусов. Просеиваем вместе муку и разрыхлитель, в миску разбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и остывшее топленое масло. Энергично перемешиваем венчиком. Когда смесь побелеет, постепенно добавляем муку, затем вливаем холодное молоко. Вымешиваем. Когда тесто станет гладким, добавляем вишенки. Выливаем тесто в форму, разравниваем поверхности сверху, выкладываем дольки яблока. Посыпаем одной столовой ложкой сахарной пудры, выпекаем 35 минут. Прежде чем вынуть из формы, даем постоять 10 минут. Подаем, посыпав сахарной пудрой. Рецепт седьмой. Десерт. Рисовый пудинг с карамелью на соленом масле и клубникой. Ингредиенты на 4 порции. 100 г круглого риса, 150 г сахара, 1 литр жирного молока, 100 мл свежих сливок, полстручка ванили, 30 г сливочного соленого масла. 250 граммов клубники. Промываем рис в холодной воде. Кладем его в кастрюлю с толстым дном. Добавляем 1 четвертую литра молока и 1 вторую стручка ванили. Разрезаем пополам вдоль. Готовим на медленном огне, не накрывая, пока рис не впитает все молоко. Добавляем остальное молоко и варим на медленном огне почти до готовности, помешивая, чтобы не пригорело. Это примерно 1 час. Добавляем 80 граммов сахара, перемешиваем и варим еще 10 минут. Затем перекладываем рисовый пудинг в другую посуду и даем немного остыть. За это время насыпаем 70 граммов сахара в сковороду, добавляем 3 столовые ложки воды и готовим, помешивая на медленном огне, пока сироп не приобретет красивый карамельный цвет. Снимаем сковороду с огня. Добавляем в сироп сливки и масло. Возвращаем сковороду на огонь и варим, пока карамель не станет однородной. Промываем клубнику. Откладываем 4 красивые ягоды, остальные нарезаем тонкой соломкой. Разделяем соломку на 4 части, укладываем на дно десертных чашек, сверху выкладываем рисовый пудинг и заливаем карамельным соусом. Украшаем каждую чашечку отложенной красивой клубничкой. Рецепт восьмой. Десерт. Соленый карамельный соус для блинчиков, фруктов или кексиков. Ингредиенты. 100 граммов сахара, 20 миллилитров жидких сливок, 1 столовая ложка воды, 35 граммов полусоленого сливочного масла. Масло нарезаем небольшими кусочками. В кастрюлю вливаем одну столовую ложку воды, кладем 100 граммов сахара. Перемешиваем и оставляем, помешивая на медленном огне. пока карамель не начнет подрумяниваться. Выключаем огонь, добавляем масло и перемешиваем, чтобы оно полностью расплавилось. Вливаем жидкие сливки, все время помешивая, пока не получится очень гладкий соус. Храним в холодильнике до подачи.